Глава четвертая. Резко подскакиваю, х в а т а я ртом воздух. Я провалилась в сон. Как я могла уснуть? Все эти мысли о сенаторе и немертвых не доведут меня до добра. Сжимаю пистолет в здоровой руке и обвожу взглядом местность. Натыкаюсь на Майкла, который стоит немного позади меня. Хорошо спала? Он еще злится? Слышу это по его интонации. Вообще-то нет. Стряхиваю с себя остатки кошмара. Долго ты здесь стоишь, минут тридцать. Пристально смотрит на меня. Мы должны уже двигаться дальше, а я уснула. Поднимаю с ь с п е н ь к а на котором мои силы закончились, и я уснула. Немного затекла шея, но в целом я в норме. Даже кошмар пошел мне на пользу. Ладно, пошли, зову Майкла. Прохожу мимо него, направляясь в сторону лагеря. Не хочу с ним разговаривать и вообще. Почему он так долго стоял и не разбудил меня? Может, он маньяк? Сначала поешь. Все уже пошли по маршруту, я их позже догоню. Стоит, не двигаясь с места. Все такой же серьезный, я бы даже сказала мрачный. Ты? Не поняла я. Закатывает глаза и качает головой, смотря на меня как на несмышленого ребенка, которому нужно все разжевывать. И да, желательно объяснить. Да, я. Указывает на рюкзак. Ешь. Не хочу, чтобы ты от голода в обморок грохнулась, а то т а щ и т ь тебя некому будет. Он еще и шутит, или нет? В очередной раз не успеваю подумать, а губы произносят вопрос: как же ты Стейси оставил без присмотра? Про себя закатываю глаза и даю себе подзатыльник. Я о себе сама позабочусь. Вот дура, что несу. Наверное, еще от о з н а н е я тошла и и з в и л и н ы не заработали в полном объеме. Неревной. С н е й еще восемнадцать человек и она в порядке. Сокрушительно качает головой. И в отличие от некоторых она не уходит одна в лес п о с п а т ь Смех разрывает меня наполовину со злостью. Ревную? А тебя досдался да ты мне. Мог разбудить меня сразу же, а не пялиться на то, как я сплю. Зачем я вообще затронул а эту Стейси? Если я и пялился, так только на то, как ты пускала слюни во сне. Легкая улыбка скользит по его губам. б о л ь ш е и посмотреть-то не на что. Он еще издевается надо мной. Ага, конечно. Не то что у Стейси, да? Еще пара подзатыльников в голове. Но остановить себя я уже не в силах. Он злит меня, очень злит. Да. Вот сейчас кажется, я его вывела из себя. Кстати, приятное чувство. Да пошел ты, Майкл. Стоило вывести его на крик, как сама успокоилась и перешла на шепот. Чувствую. Как щеки заливают румянец от злости и обиды, да как он смеет сравнивать меня с этой куклой! Иду, не разбирая дороги, слышу шаги прямо позади меня. Стой, Джей, я специально всех отправил вперед. Мне с тобой надо поговорить. Догоняет меня. Я не хочу ничего слышать и видеть его, я тоже не хочу. Хватает меня за руку и разворачивает лицом к себе. Да остановись ты уже! Опять бесстрастная маска на лице скрывает все, что творится внутри этого человека. Отвалит от меня. Дальше ты с нами не идешь. Опять разговаривает как с ребенком. Что? Конечно иду. Что он несет? Останавливаюсь. И он практически сбивает меня с ног. Сейчас его лицо опять ничего не выражает, смотрит мне прямо в глаза и молчит. Хотел же поговорить. Что за молчал-то? Нет. Он серьезно. Почему? ты не понимаешь, тебе туда нельзя. в твоей карте я прорисовал маршрут к другому городу, и ты пойдешь туда. нет, это ты не понимаешь. мне нужно именно в этот город, и никакой другой мне не подходит. я обязана попасть в Черную Пантеру. как с тобой тяжело. вдох, выдох. почему ты никогда не слушаешь меня? потому что ты мне никто. отвечаю совершенно серьезно. толкаю его в грудь, но он словно прирос к земле. Вот сейчас я вижу, как он начинает злиться. Опять я вывела его из равновесия. Чувствую от этого какую-то мрачную сладость. Да, сейчас я тебе никто, но могу быть человеком, который в очередной раз спасет твою задницу от смерти. Глубоко дышит, пытаясь совладать с собой. Не будь идиоткой. Хоть сейчас сделай, как я говорю тебе. Откуда ты знаешь про другой город? Как ты можешь знать маршрут туда? Почему я должна тебе верить? Подхожу еще ближе к нему. Нас разделяет расстояние выдоха. Сматриваюсь в его глаза. Он в мои. Только сейчас понимаю, что его глаза вовсе не карие, а не янтарного цвета. Я прежде таких не видела. Перехожу на шепот. Я знаю, ты многое скрываешь. Просто поверь мне. Отвечает. И я чувствую его дыхание на своем лице. Ты слишком много вопросишь. Я иду с вами. Точка. Он не может оставить меня здесь одну. Почему ты так рвешься туда? Это действительно его интересует. На глаза наворачиваются слезы, стараюсь их сморгнуть, пытаюсь отойти от него на шаг. Еще не хватало, чтобы кто-то видел, как я плачу. Скажу ему правду? Смысл скрывать это от него? Там моя мама. Отпусти. Не могу забрать свою руку из его горячей ладони. Держит меня крепко. И кажется, даже не удивился моим словам. Смотрит на наши сплетенные руки и поглаживает большим пальцем мою ладонь. Как утешение, прощание. Прости, но это ничего не меняет. Переводит взгляд на меня. Именно в этот город тебе путь закрыт. И на твоем месте я бы представился по-другому, если ты доберешься до пункта, который я отметил. Теперь ты сама за себя. Вот теперь его рука плавно соскальзывает с моей, поглаживая ладонь и пальцы, поджимает губы, смотря мне прямо в глаза. Теперь я снова одна, всегда сама за себя. Лишь на краткий миг я подумала, что он не такой, как все, и ошиблась. Сама делаю себе больно. Зачем? Надеюсь, больше не увидимся. Мои слова сплошной яд. Чувствую себя щенком, которого п р и л а с к а л и а после выкинули за ненадобностью. А еще чувствую злость к нему и отхожу на шаг назад, сжимая руку в кулак ту, что он недавно держал, пытаюсь оставить его частичку себе. Боже, это так глупо. И я надеюсь. Как всегда спокоен, только взгляд немного изменился. Не могу сказать, в чем именно, но он другой. И меня это больше не интересует. Он уходит, а я снова остаюсь одна. Почему мне нельзя идти в черную пантеру, остальным можно? Это как-то связано с сенатором. Там есть кто-то, кто будет мне мстить? Это все лирика. Я должна туда попасть. Разворачиваю карту и просматриваю маршрут, что любезно прорисовал мне Майкл. Но он мало меня интересует. Я иду за ними и точка. Буду держаться на небольшом расстоянии. Как оказалось, их очень легко отследить и без карты. Следов столько, что только слепой их не увидит. Следую за ними уже примерно четыре часа, вздрагиваю при малейшем шорохе. Начинает темнеть и скоро нужно искать место для сна. Ночью и д т и я не рискну, есть вероятность сбиться со следа, а и то хуже, нарвусь на трупаков. Интересно, что Майкл сказал остальным? Почему он вернулся один? Хотя всем плевать, кроме Сэма. Эту ночь я проведу наедине с собой и своими мыслями. Немного подумав, решаю залезть на дерево и привязать себя веревкой к стволу. Искренне надеюсь, что завтра п р о с н у с ь здесь же, а не под деревом с переломанными костями. Не знаю, забираются ли немертвые на деревья, но буду верить, что это не так. Сон, конечно, был так себе, но все-таки несколько часов отдыха пошли мне на пользу. Как только Морфи забрал меня в свое царство, я беспрерывно пыталась выбраться из л а с ч а с н о й клетки с красными прутьями. В этом кошмаре я с д и р а л а кожу с пальцев, а замок, который никак не поддавался. Но после того, как вошел сенатор с дырой вместо глаза и волчим ь о с к а л о м на губах, я наконец проснулась, вся в поту и с быстро колотящимся сердцем. Даже после смерти он вселяет в меня ужас. Возможно, я его заложница, пока бьется мое сердце, а не его.